Оцифровка продаж. Продажи — драйвер развития бизнеса. Все знают, если не будет продаж, бизнес развалится. Как правило, предприниматели, пришедшие в бизнес из продаж, бывшие менеджеры, ропы, обычно хорошо справляются с продажами, умеют управлять ими интуитивно. Те же, кто пришел в бизнес из экспертов, зачастую боятся продавать, Считая, что хороший товар сам себя продаст и боятся втюхивать свой продукт или услугу. И здесь мы введем с вами термин «продукт». Для тех, кто работает в отраслях IT или Digital, термин имеет более узкое значение, а в аудиокниге мы будем использовать его в широком смысле. Продукт — законченный результат деятельности компании. Продуктом может быть... Произведенная готовая продукция, комплект товаров, которые единой позицией продаются на маркетплейсах, кофе с собой, сделанный из данной заказчику сайт, консультационная услуга, онлайн-сервис, текст статьи при заказе услуг копирайтера, картинка при заказе услуг дизайнера и так далее. Конечно же, системное управление продажами не имеет ничего общего с втюхиванием. В этой главе я расскажу, как можно управлять продажами на основе цифр, какие показатели считать, что считается нормой, как узнать свою норму и как увеличивать эффективность продаж через управление финансами. Итак, управление продажами в цифрах основано на следующих шагах. Первый. Оцифровка воронки продаж, расчет и анализ конверсий. Второй. Оцифровка плана продаж. Третье. Составление отчета о продажах. Четвертый. Показатели продаж. Анализ показателей и их значения. В этой аудиокниге мы не будем касаться технологий продаж, психологических аспектов продаж. Для этого есть замечательные книги других авторов, которые расскажут более подробно. В нашем финансовом навигаторе мы будем изучать только финансовые аспекты продаж, то есть цифры и что они нам говорят. Оцифровка воронки продаж. Конверсии. Когда мой руководитель отдела продаж по моей просьбе слушал эту главу, он справедливо заметил, что воронка продаж нашей компании не совпадает с той, что я привела ниже. И это действительно так. Каждая компания настраивает воронку продаж под свой бизнес. Я взяла этапы продаж из одной популярной CRM и не стала их менять. Моя задача — дать вам концепцию, понимание, как сделать оцифровку, а ваша задача — адаптировать полученные знания конкретно под ваш бизнес. Воронка продаж — Это этапы, которые проходит клиент в отношениях с компанией с момента первого контакта и до момента продажи или отказа от продажи. Для упрощения понимания мы введем понятие «лид», которое в продаже пришло из маркетинга. «Лид» — это потенциальный клиент или заявка от потенциального клиента. Типовая воронка продаж может выглядеть примерно так. Первое. Новая сделка. Второе. Квалификация лида. Третье. Выставление коммерческого предложения. Четвертое. Переговоры о покупке. Пятое. Подготовка документов, договор, счет. Шестое. Получение оплаты. Седьмое. Закрытие сделки. Компании, которые занимаются управлением продажами, адаптируют воронку продаж под собственные бизнес-процессы, и этапы могут отличаться. Конверсия равно количество лидов, совершивших целевое действие, делим на общее количество лидов, умножаем на 100%. На каждом этапе воронки продаж от лида ожидается, что он совершит это целевое действие. Например, на этапе «Новая сделка» пройдет квалификацию лида менеджерами. На этапе выставления коммерческого предложения» Подтвердит получение КП. На этапе получения оплаты оплатит выставленный счет. Этапы воронки. Новая сделка. Квалификация лида. Выставление коммерческого предложения. Переговоры о покупке. Подготовка документов. Договор. Счет. Получение оплаты. Закрытие сделки. Целевое действие клиента. Оставить заявку. Контакт. Прошел квалификацию, подтвердил получение КП, дал согласие на покупку, подписал договор, оплатил счет, сделка закрыта. То, что конкретно должен сделать ЛИД, определяет РОП или коммерческий директор. А когда ЛИД пройдет по воронке, РОПу нужно посчитать конверсии на всех этапах и общую. Пример. Алиса, онлайн-школа «Смелый парашютист». Онлайн-школа «Смелый парашютист» работает по модели запусков и регулярных продаж через соцсети. Воронка продаж за год показывает следующие цифры. Новая заявка. За год в школу поступает примерно 3000 входящих заявок лидов. Попадание в прогрев. Участие в бесплатных материалах, вебинарах, марафонах. Около 1800 человек соглашаются на взаимодействие и проходят этап прогрева. Оплата курса. Закрытие сделки. Покупку совершают примерно 240 подписчиков. Расчет конверсии. Вид конверсии. Конверсия из лидов прогрев. Размер в единицах и в процентах. Целевое действие совершили 1800 человек из 3000. Конверсия 1800, деленная на 3000, умножить на 100% равно 60%. Конверсия из прогрева в оплату. Целевое действие совершили 240 человек из 1800. Конверсия 240, деленная на 1800, умноженная на 100% равно 13% округленно. Конверсия из Лида в оплату. Целевое действие совершили 240 человек из 3000. Конверсия, 240 деленная на 3000 умноженное на 100%, равно 8%. Знать конверсию воронки продаж важно для того, чтобы анализировать, насколько эффективно компания превращает заинтересованных людей в покупателей. Если видно, что на каждом этапе много клиентов отваливается, можно обратить внимание на этот этап воронки и улучшить его конверсию. Это задача РОПа. Таблицы «Расчет конверсии» и «Оцифровка воронки продаж» смотрите в pdf приложений. Зачем знать конверсию? Первое. Понимать, насколько хорошо продаешь. Если много людей заходят на сайт или оставляют заявки, но покупают единицы, значит, что-то идет не так, где-то в воронке продаж есть слабое место. Второе. Находить слабые места. Где клиенты отваливаются? На этапе консультации? После выставления счета? Если знаешь, где проблема, ее легче исправить. РОП анализирует конверсию каждого этапа, смотрит, где провал, где ухудшились показатели или недостаточно высоки, и разрабатывает меры для повышения конверсии. Третье. Оценивать эффективность работы менеджеров. Если один менеджер стабильно показывает конверсию в оплату в два раза больше, чем второй, это повод сравнить, что первый делает лучше второго и где второй недорабатывает. Если у вас большой отдел продаж, и один менеджер стабильно показывает результаты лучше всех, стоит изучить его опыт. Если же, наоборот, один или два стабильно не дотягивают, они кандидаты на увольнение. Четвертое. Прогнозировать доход. Если знать свою конверсию, можно рассчитать, сколько примерно клиентов получится из ста, тысячи или десяти тысяч заявок. Это помогает спланировать маркетинг и продажи на будущее, рассчитать необходимые вложения в рекламу. Пятое. Повышать прибыль. Чем выше конверсия, тем дешевле компании обходится каждый новый клиент. Это значит, что можно либо снизить затраты на рекламу, сохранив прибыль, либо при тех же вложениях получить больше клиентов и заработать больше. Образец отчета «Оцифровка воронки продаж» смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Оцифровка плана продаж. План продаж — это наш компас, который показывает, куда мы должны прийти в конце месяца, квартала, года. В плане продаж четко должно быть указано, сколько денег мы хотим заработать, какие товары и услуги мы хотим продать. Тогда вся команда движется в одном направлении, а компания эффективно использует ресурсы. Чтобы составить план продаж, сначала анализируем рынок, смотрим на конкурентов и оцениваем наши предыдущие результаты. После этого мы ставим реальные цели и решаем, как мы их будем достигать. Наш РОП говорит, что крайне важно просчитать именно реальные плановые показатели продаж, а не заоблачные, иначе можно демотивировать отдел продаж. А для того, чтобы поставить реальный план, нужно в первую очередь как можно больше собрать статистики по прошлым результатам и оценить рынок. Форма плана продаж. Форм плана продаж — бесчисленное множество. Есть более подробные, есть чуть менее. Кто-то планирует помесячно, кто-то на каждый день. Кто-то расписывает все свои продукты. У кого-то один продукт, но есть разные тарифы. А кто-то торгует на Валберис и расписывает план по каждому товару. Такой план продаж будет сильно длиннее. В качестве образца можно использовать вот такую форму. Конечно, ее нужно будет адаптировать под свою специфику. Образец отчета «План продаж для малого и среднего бизнеса» смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Если нет плана продаж, продажи будут хаотичны и неуправляемы. Когда я спросила в телеграм-группе Digital предпринимателей почему у них нет плана продаж, вот что они написали. «Мы редко продаем, цикл продажи больше года». Наши продажи хаотичны, мы не можем их спланировать. У меня и так все хорошо продается. Я не управляю продажами в своей компании, они как-то сами. Но, как мы понимаем, если мы что-то не считаем, мы этим не управляем. Поэтому, если плана продаж у вас нет, его нужно сделать прямо сейчас. Если вы, конечно, хотите развиваться и масштабировать бизнес. Пошаговая инструкция по составлению плана продаж. Чтобы составить план продаж, нужно подготовить следующие данные. Объем продаж в рублях за прошлый год, по месяцам. Средний чек услуги. Зависимость спроса от внешних факторов. Сезонность внешние события, Конверсия из лида в продажу. Пример. Марк, СММ-отдел, агентство «Войти-войти». IT, IT. В месяц отдел получает 5-10 обращений от потенциальных клиентов. Кроме этого, три раза в год один из владельцев агентства выступает на профильных конференциях. После конференции в течение недели компания получает примерно 30 заявок. Примерно одна из пяти делает покупку в течение месяца. Средний чек на SMM услуги в отделе – 120 тысяч рублей. Составим план продаж СММ-агентства. Таблицу «План продаж СММ-отдела войти-войти» смотрите в PDF-приложении. А вот некоторые лайфхаки, как можно сделать план продаж, если информации для него недостаточно. Как составить план продаж, если спрос на товары или услуги нестабильный, хаотичный? Когда спрос на товары или услуги нестабильный, эмоциональный или зависит от событий во внешнем мире, прогнозировать такие продажи сложно. В качестве примера эмоционального спроса можно привести такие варианты. Тканевые маски для лица, которые были популярны в ковид. Безрецептурные препараты от лучевой болезни, популярны, как только в новостях сообщают что-то про ядерную войну. В качестве примера нестабильного спроса можно привести такой вариант. Фиолетовые колготки для девочки 160 размера. Пояснение. 160-й размер — это девочка-подросток от 14 до 18 лет. На фиолетовые колготки среди них спрос крайне мал, но может появляться при поездках на какие-нибудь ролевые игры. Такие продажи характеризуются всплеском при наступлении внешних событий и спадом при окончании инфоповода. В таких ситуациях мы действуем так. Если инфоповод предсказуемый, мы планируем продажи с учетом инфоповода. Например, конференция. Если мы знаем даты проведения конференции и уже забронировали участие, предполагаемые лиды и продажи нужно обязательно добавлять в план, чтобы точно рассчитать силы производственного отдела. Если инфоповод непредсказуемый, планируем продажи без учета инфоповодов. Например, мы не знаем, когда у девочек-подростков будет очередной большой сбор, где потребуются фиолетовые колготки. В этом случае мы считаем, что такого сбора не будет и не ставим продажу фиолетовых колготок в план. Спрос на услуги для b 2 b компаний часто непредсказуем. Спрос на такие услуги есть, хороший, но спрос несрочный, услуга редко нужна прямо сейчас, поэтому потенциальный клиент может долго не решаться купить. К таким услугам можно отнести услуги smm агентств услуги бухгалтерских компаний, услуги создания сайтов. Предсказать точное количество лидов по таким услугам сложно. В одном месяце может быть одно количество лидов, а в другом — на 30% меньше или больше. В такой ситуации мы устанавливаем усредненный план, для этого берем данные о лидах и продажах за прошлые годы и устанавливаем среднее значение для каждого месяца. Задача компании при непредсказуемых продажах как можно точнее понять зависимость продаж от каких-либо событий. Например, выход статьи в СМИ, выступление на конференции или размещение рекламы в интернете. Тогда станет возможным корректировать усредненный план под всплески активности, что сделает его точнее. В ситуации эмоциональных или непредсказуемых продаж все равно нужен план продаж. Берите данные за прошлые годы, вычисляйте средние и ставьте в качестве плана. Как составить план продаж, если продажи редкие? Допустим, вы делаете крупные продажи на несколько миллионов или десятков миллионов каждая, и таких заказов 3-4 в год. Такое характерно для IT-компаний, работающих на средних и крупных заказчиков с ценой контракта от 3 миллионов и выше. Давайте смотреть, что нам известно. Первое. Количество продаж за прошлые годы. Допустим, нам известно по предыдущим периодам, что продаж 3 или 4 в год. Значит, мы точно можем их запланировать. Второе. Стратегия продаж. На развитие или на стабильность. Давайте подумаем. Мы будем осторожно планировать и впишем 3 продажи, или же мы хотим развиваться и амбициозно впишем 4. Если фокус на стабильности и важно на 100% выполнить план продаж, Ставьте 3. Если нужно замотивировать команду сделать чуть больше, ставьте 4. Третье. Определимся, какую сумму указать по каждой продаже. Если вы уже ведете с кем-то переговоры и знаете ориентировочно, кто будут эти 3-4 клиента, то и примерный бюджет у вас тоже есть. Вписывайте его. Если никого нет, посчитайте средний чек контракта за прошлый год или за три года и впишите его. В какой месяц вписать такую продажу? В ситуации, когда нет никакого, даже предварительного понимания, когда будет заключена сделка, ставьте себе годовой план продаж и распределите его равномерно в течение года, например, по кварталам или по четырехмесячным периодам. Даже если продажи редкие, план продаж должен быть в компании, чтобы компания развивалась и росла. Отчет о продажах. Если вы слушали раздел про управление денежными средствами, то, возможно, помните, что отчет о фактическом состоянии дел составляется всегда по той же форме, что и план. Это нужно для того, чтобы быстро и точно провести анализ план-факт. Об анализе «План-факт» мы подробнее поговорим в разделе «Финансовый анализ». Периодичность составления отчета о продажах. Компании с активными продажами делают отчет о продажах ежедневно. Обычным делом считается составлять отчет о продажах еженедельно, по декадам или по месяцам. При редких продажах отчет может составляться раз в квартал. Я не слышала о том, чтобы кто-то составлял отчет реже, чем раз в квартал. Если вы знаете такие компании, напишите мне в мессенджер, расскажите о такой ситуации. Мои контакты даны в PDF-приложении. Пример. Марк, СММ-отдел агентства «Войти в IT». Теперь перейдем к составлению отчета о продажах нашего СММ-отдела «Войти в IT». В IT. Пример отчета о продажах СММ-отдела «Войти IT, в IT» смотрите в PDF-приложении. Что мы видим из отчета? Первое. В марте к нам обратилось намного меньше лидов, чем мы планировали. Как в общем в компанию на 40% меньше, так и с конференции на 27% меньше. Следует проанализировать активности и понять, что компания сделала не так в этом месяце по сравнению с прошлыми, почему пошло снижение заявок. Возможно, были объективные причины. Например, март 2022 года, когда все деловые активности приостанавливались из-за неопределенности. Второе. Однако конверсия из Лида в оплату даже выросла на 20%, на 4% пункта. Это говорит о том, что мы хорошо поработали с обратившимися клиентами. Надо посмотреть, что было сделано иначе. Может быть, менеджеры были более внимательны или же ввели новый этап в продажах, который помог принять клиентам положительное решение о сотрудничестве. Третье. Сами продажи тоже уменьшились по сравнению с тем, что планировали. План недовыполнили на 38%. Это значит, что нужно срочно пересматривать БДР и БДДС и смотреть, придется ли сократить какие-то расходы или платежи, ведь мы не досчитались целых 320 тысяч рублей. Какие показатели считать при анализе продаж? Основные показатели продаж связаны с выручкой и клиентами. Первое. Выручка. Общий объем продаж за период. Второе. Средний чек. Сумма покупки в среднем на одного клиента. Формула «выручка», деленная на количество сделок. Третье. Конверсия. Процент клиентов, которые совершили покупку. Формула «количество продаж», деленная на количество лидов, умноженное на 100%. Четвертое. Количество выигранных сделок. Общее число заключенных и доведенных до конца сделок. Пятое. Маржинальность – разница между выручкой и переменными расходами. Формула – выручка минус переменные расходы, деленная на выручку, умноженную на 100%. Подробнее о маржинальности мы узнаем в разделе «Управление прибылью». Шестое – LTV – Lifetime Value – пожизненная ценность клиента. Сколько денег клиент приносит бизнесу за весь срок взаимодействия. Подробнее об этом и следующем показателях мы говорим в разделе «Юнит экономика». Седьмое. CAC – Customer Acquisition Cost. Стоимость привлечения клиента. Сколько стоит привлечь одного нового клиента? Затраты на рекламу, маркетинг, продажи. Средние нормы показателей. Нормативные значения показателей сильно зависят от отрасли, модели продаж и конкурентной среды. По-хорошему, норм не существует, но предпринимателям хочется знать, к чему стремиться и иметь возможность с чем-то сравнивать. Я приведу несколько значений, на которые можно ориентироваться, однако давайте сразу оговоримся, что в конкретных бизнесах эти значения могут очень сильно отличаться e-commerce, ритейл, маркетплейсы. Конверсия из лидов в продажу 1,3%. Средний чек 3 тысячи 10 тысяч рублей. Розничный бизнес, кофейни, услуги B2C. Конверсия из лидов в продажу 5-15%, Средний чек 150-500 рублей. B2B, IT and digital услуги. Конверсия из лидов в продажу 10-30%. Средний чек 300 тысяч 3 миллиона рублей. Образовательный бизнес. Онлайн-школа B2C. Конверсия из лидов в продажу 5-15%. Средний чек 10 тысяч 100 тысяч рублей. Как узнать свою норму? Чтобы определить, насколько хорошие показатели у вас, первое. Проанализируйте историю продаж. Возьмите данные минимум за 3-6 месяцев, а лучше за год или несколько лет. Второе. Сравните с конкурентами. Можно изучить открытые исследования по рынку. Третье. Сравните с прошлым периодом. Например, выросла ли конверсия в сравнении с прошлым месяцем. Четвертое. Учитывайте сезонность. Многие бизнесы подвержены сезонным колебаниям. Как увеличивать эффективность продаж? Когда вы посчитали все цифры, сделали план продаж и отчет по продажам, нашли слабые места, выявили сильные стороны, самое время заняться улучшением работы отдела. Вот что можно сделать в отделах продаж. Работайте с конверсией. Улучшите обработку лидов, автоматизируйте CRM, внедрите четкий процесс работы с клиентами, разработайте скрипты, подключите ИИ, которые анализируют переговоры, отслеживают, насколько были соблюдены скрипты и дают оценку переговоров по заранее настроенным критериям. Улучшите скрипты продаж, протестируйте разные сценарии. Наш роб считает, что недостаточно просто написать скрипт и отдать менеджерам. Обязательно нужно контролировать качество работы менеджеров по скрипту. Для этого у нас есть чек-лист оценки работы по скрипту. Внедрите A-B-тестирование посадочных страниц для онлайн-продаж. Увеличивайте средний чек. Внедрите апселл продажи более дорогого товара, более высокого тарифа и кросс-селл, продажа доп. услуг или сопутствующих товаров. Добавьте премиальные товары или услуги. Внедрите программы лояльности и скидки за объем. Повышайте LTV. Внедрите системы повторных продаж. email маркетинг чат-боты. Улучшите сервис, чтобы клиенты возвращались. Запустите подписки, клубы, сервисные программы. Управляйте ценообразованием. Изучайте эластичность спроса по цене в вашей нише для ваших товаров. Об эластичности спроса мы подробнее узнаем в разделе «Управление ценообразованием». Пересмотрите ценовую политику. Иногда повышение цен может увеличить прибыль. Для эффективного управления продажами важно не просто считать цифры, но и делать из них выводы. Анализируйте тренды, тестируйте гипотезы, внедряйте новые инструменты. Настройте аналитику в вашем CRM и понятные дашборды.